Шаги его гулка отдавались сверху. Тихо перекликались ласточки, мелькая в переплетениях солнечных лучей. Джек шел за Спиди. «Серебряная леди, полуночница, вот этот чалый — скаут, а это Элла Спид». Негр кинул голову и запел, распугав при этом ласточек. «Очень любит Элла Спид бегать и играть, и не знает Билли Мартин, как ее поймать».